Глава четырнадцатая Для начала решила разыскать Льер. Кто бы не скрывался под маской служанки, я собиралась вывести ее на чистую воду. Стражникам, слугам и всем, кого успела подмять под свое влияние, приказала следить за девушкой и немедленно докладывать о любых передвижениях. Как назло, та будто растворилась. Все видели ее вот недавно или, кажется, только проходила мимо. Но никто не мог внятно сказать, где она. Очевидно, почуяла опасность. Я не исключала того, что Лиера знала о потайных ходах и подслушала разговор с Софией. Ладно, это еще ничего не значит. С союзниками в этом деле также не мешала обзавестись. И никогда бы не подумала, что обращусь к ней за помощью. Но... Ксения любила сына и сестру. Предложив ей прогуляться по замку, вкратце поведала свою версию событий. Разумеется, о потайном ходе не сказала. Но грозящую к Савьеру и Софии опасность приукрасила. Чтобы императрица убедилась в правдивости слов, отправила ее к сестре. «Наверное, лучше будет забрать амулет», — посоветовала свекрови напоследок. «Да кому он нужен?» — брезгливо фыркнула императрица. «Пока жив хоть один метаморф. Это всего лишь безделушка в чужих руках». Но ведь вилмир собственноручно передал кулон тому маргу, что накладывал иллюзию на Софию. Она так сказала. Поспешила добавить я. Не сходится. Ксения замерла на пороге. Вообще не сходится. С твоих слов, метаморф — это служанка. Не исключено, что под личиной скрывается метаморф мужчина. Но я видела лиеру Слишком уж она девушка. Поверь, мужчине трудно достоверно изобразить женщину. И наоборот. Жесты, походка, да много всего. Так вот... Внешность у Лиера, может, и чужая, но внутри она точно женского пола. И заходила она к дочери сразу же после процедуры. Чтобы переодеться и сменить внешность, требуется время. Ну и сам факт появления метаморфа в замке говорит, что Вилмир никак не мог использовать амулет. Для этого нужно быть гением. Поверь, я прожила с ним сотню лет и знаю, что ему до этого далеко. «Значит, амулет — подделка?» «Тоже нет. Виор известная личность, талантливая. Вот ему под силу обуздать магию метаморфов. Но он этого не делал. Работал уже с готовым амулетом. Значит, подделкой был Вилмир». «Как это?» — я опешила. «В смысле, подделкой?» «В том смысле, что встречал и провожал гостя». «Вовсе не Вилмир Вандоран, а наш таинственный метаморф!» «Этим и объясняется легкость в настройке амулета, а также поспешный уход после процедуры!» «Ты же не думаешь, что облик служанки у метаморфа единственный?» «На его месте я бы хорошенько присмотрелась к хозяевам!» «А как ему удалось стереть память?» «Ляпнула и тут же прикусила язык!» «Пришлось выкручиваться!» и придумывать объяснение, как об этом догадалась. Что-то вроде «Стражник проговорился, а я сопоставила факты, время, ну и так далее». Хм, тут ничего сложного. Если Метаморф отождествлял себя с Дарийцем, то неудивительно, что узнал некоторые тайны. Вдобавок существуют ментальные амулеты, подавляющие волю и стирающие память. Стоят они баснословных денег, но когда на кону такой куш, можно и раскошелиться. И все равно, лучше амулет снять. Если метаморфы способны им управлять, то запросто превратят Софию в того, кого мы посчитаем врагом, и...» Договаривать не пришлось. Последний аргумент получился убедительным. Как и предполагала, жизнью дочери, в отличие от моей, Ксения рисковать не собиралась. В этом убедилась, когда она спустя час вернулась и швырнула злополучный колон на стол. — Она тебя ненавидит, — предупредила императрица. — Решила, что ты предала, рассказав мне правду. Я погрузила Софию в сон. Если помешать ее планам, запишет и меня во враги. Так что прости, Маля, но дальше действуй сама. — И что? Тебе все равно, если меня убьют? Ты хоть осознаешь, что Ксавьер не проживет и дня после этого? — Конечно же, не все равно. Но в нашей ситуации глупо рисковать жизнью. Думаю, мы просто потянем время и дадим мужчинам возможность спасти принцессу от дракона. То есть дракона от принцессы. Тьфу, запуталась. Ну, ты меня поняла. Проводив Ксению, обессиленно опустилась на кровать. Нет, а она что рассчитывала? Блонди всегда была махровой эгоистой. Еще когда бросила мужа и сына ради вампира и сбежала в другой мир. И любовь ее какая-то однобокая. Да я, чтобы спасти сына и сделать его счастливым, любую бы невестку приняла. Чем я не угодила? Ох, пусть все это останется на ее совести, а я бездействовать не собираюсь. Сунув злополучный амулет в карман, отправилась на поиски Льеры. Не могла эта гадюка сбежать. Ну, подумаешь, Ксения разоблачила сестру. Вряд ли она рассказала ей про метаморфов и прочие дела. Тем более, если сестричка встала в позу и обвинила меня в предательстве. Повторный допрос слуг ничего не дал. Либо Лиера была осторожной, либо научилась отводить взгляд, либо на самом деле не появлялась в замке. Иначе кому-нибудь на глаза да попалась. Или нет, если знать, где прятаться. Вспомнила про заброшенную часть замка. «Кто про нее рассказал?» «Шелли?» Слуги откровенно побаивались северного крыла, пугая друг дружку рассказами о неупокоенных духах и привидениях. Сдается, кто-то специально распространял подобные слухи, чтобы отводить любопытных. В северное крыло пробиралось тайком, прикрывшись для верности отводом глаз. Прежде всего поразила запущенность, царившая в коридорах. Такая же богатая отделка, как и в жилых секциях замка. Схожее расположение комнат. Но дорогущие ковры погребены под слоем пыли. Позолота на стенах и фрески едва угадываются из-за черного плесневелого налета. Гниль коснулась и потолочных балок, и стеновых панелей, и рассохшегося паркета. Воздух пропитался сыростью. К нему примешивался еле уловимый приторно-сладкий запах падали. Не иначе. Какое-нибудь мелкое животное сдохло. Первая таша смотрела за 10 минут. Огромный бальный зал и десяток смежных помещений, в которых не обнаружилось ничего интересного. На втором располагались гостевые комнаты. Судя по планировке, рассчитанные на высокопоставленных гостей, потому что одни покои состояли из пяти различных помещений, включающих отдельную ванную, столовую, спальню, гостиную и коморку для слуг. В одной из таких коморок наткнулась на труп. К запахам, витающим здесь, претерпелась. Но когда открыла дверь комнаты, меня с ног сбило пахнувшим оттуда смрадом. Я благополучно вывернула содержимое желудка на пол. Приложив к лицу платок, чтобы уменьшить невероятную вонь, осторожно зашла внутрь. Из мебели тут помещалась узкая кровать и табурет в изголовье на котором сиротливо стоял засиженный мухами стакан с остатками мутной жидкости на дне. Единственным источником света служило узкое окошко с треснувшим стеклом. Тело лежало на кровати, наполовину свесившись вниз, будто несчастная собиралась встать, но так и не смогла этого сделать. Не берусь судить о степени свежести трупа, но процесс разложения был в самом разгаре. Зрелище отвратительное. несчастную Приковали к массивной ножке кровати. Металлический обруч, от которого тянулась проржавевшая цепь, впился в разодранную лодыжку. На запястьях виднелись рваные надрезы. Огромная бурая лужа под кроватью кишела червями и мухами. В искаженном муками лице с трудом угадывались знакомые черты. — Лиера? — Так вот, что происходит с теми, чье тело приглянулось метаморфу. К горлу подступил комок. Я захлопнула дверь и выскочила в коридор, ринувшись к одному из разбитых окон. Для меня оно стало источником живительного воздуха и свежести. И лишь благодаря тому, что вывалилась наружу по пояс, заметила темную фигуру, юркнувшую в черный ход для прислуги. Я отпрянула, решив, что меня обнаружили. Даже дыхание остановило на пару минут, чтобы не выдать себя ни единым шорохом. Приглушенные звуки торопливых шагов Убедили, что незнакомца я не спугнула, и он, вероятно, меня не видел. Обострившийся слух различил легкое шарканье в конце коридора. Кто-то поднимался наверх. Я метнулась в одну из пыльных ниш на противоположной стороне и застыла статуей. Невысокая фигура, замотанная в плащ, промелькнула на лестничном пролете и исчезла. Это она! Фальшивая Лиера! Ступая бесшумно, и, вздрагивая от каждого дуновения ветерка, последовала за ней. Лестницу для слуг, которую использовала служанка, я еще не успела осмотреть. Иначе по отсутствию пыли догадалась бы, что сюда часто наведываются гости. Незнакомка скрылась в хозяйских покоях, двери которых беспечно оставила открытыми. Вновь спрятавшись за отводом глаз, проскользнула внутрь. — Да, по богатству и роскоши. Покои не уступали королевским. Очевидно, кое-кто привык жить на широкую ногу и ни в чем себе не отказывать. Гостиная изобиловала дорогой утварью и слепящие глаза вычурной позолотой. Спальня, большую часть которой занимала гигантская кровать, поражала обилием зеркал и бордово-красного атласа. Постельное белье, шторы, драпировки на стенах — все в безумно ярком кровавом стиле. Прямо вампирское любовное гнездышко. Интересно, кто у Лиеры в любовниках? Тристан Амарен? Или же кто-то из гостей? Купальню, откуда доносились всплески воды, рассматривать не решилась. Уделила внимание гардеробной. Чего там только не было. Да я нищенка по сравнению с хозяйкой этих покоев. Всевозможные наряды, расшитые драгоценными камнями, туфли, шляпки, меха. Причем по соседству висела как скромная одежда служанок, так и достойные королевы церемониальные платья. Хоть в вещах и наличествовал закидон на показную роскошь, а определенный вкус прослеживался, как и запредельные амбиции метаморфы. Стихшие звуки воды и скрипнувшая дверь купальни заставили собраться. Я не знала, какими талантами, кроме изменения облика, обладали метаморфы, поэтому действовала наверняка. Самый безотказный способ справиться с противником был еще и самым приятным для вампира. Любое живое существо, когда его обескровить, погибнет. Но если вовремя остановиться, то жертва ослабеет и не окажет сопротивления. Потому, когда лиера укутанная в шелковый алый халатик, вышла из ванной, я напала, молниеносным движением метнувшись к девушке и впившись клыками в незащищенное горло только обычной эйфории, испытываемой при кормлении, не почувствовала. Наоборот, тело вдруг ослабело, стало вялым, чужим, словно мощный насос разом откачал всю силу. Лиера без труда отстранила меня в сторону и так зарядила в челюсть, что я отлетела на несколько метров, впечатавшись в дубовый комод. Кажется, что-то хрустнуло в районе позвоночника. Вторым ударом служанка выбила левый клык, И приложила затылком об угол, после чего я благополучно потеряла сознание.